Он использовал для создания Евангелий готовый традиционный материал. Он не знал Палестины и, вероятно, был не иудеем, а язычником, обращенным в христианство, поскольку плохо разбирался в еврейских обычаях. Если трудно установить личность автора, то еще труднее определить время создания благовествования. Из вышесказанного следует, что книга была написана, вероятно, вне Палестины, но нельзя утверждать, что это произошло именно в Риме, как принято считать по традиции. Наиболее вероятно появление Евангелия от Марка в Сирии. Часть религиоведов относит создание книги к периоду до 70 -го года, обосновывая это утверждение тем, что Евангелие от Марка послужило источником для двух других синаптических Евангелий. Но в нем содержится пророчество о конце света, которому должны предшествовать разрушение Иерусалима и разрушение храма, как об этом говорится у Матфея. Поэтому Евангелие от Марка никак не могло быть создано раньше 70 -го года, равно как и 80-го. Ярко выраженные в сравнении с другими синоптическими евангелиями человеческие черты Иисуса в Евангелии от Марка — следствие раннего времени его создания. «Иисус пьет и ест вместе с мытарями» — глава 2, стих 16. «Устает настолько, что даже буря не могла разбудить его» — глава 4, стих 38. «Осматривается вокруг» чтобы увидеть, кто дотронулся до него. Глава 5, стих 32 и так далее. От Луки. Святое благовествование. Первые упоминания об авторе Третьего Евангелия мы встречаем в текстах второй половины второго века. Во фрагменте Муратори говорится, что Евангелие написано тем самым Лукой, который сопровождал апостола Павла. Позднее это сообщение обросло новыми подробностями. Предполагалось, что Лука встретился с Павлом в Антиохии, затем сопровождал его от Троады во время второго миссионерского путешествия, прошел с ним все третье путешествие, вплоть до ареста апостола в Риме. Все это время Лука вел дневник. По традиции он был вместе с Павлом во время второго римского заточения, завершившегося мученической смертью апостола. Затем Лука проповедовал христианство в Биотии, где и умер в возрасте 84 лет. До II века считалось, что Лука был врачевателем. А начиная с VI века в нем видели художника, создавшего немало портретов Девы Марии. Среди спутников апостола Павла действительно был некий Лука, о чем упоминается и в деяниях апостолов. Однако сомнительно, был ли он автором Евангелия, а также деяний, их авторство христианская традиция также приписывает Луке. Исследователи не видят внутренней связи между посланиями апостола Павла и третьим Евангелием, что могло бы послужить доказательством упомянутой версии. Автор Евангелия от Луки признает, что сам он не был свидетелем описываемых событий. Глава 1, стих 1. На основании текста можно утверждать, что он не был ни жителем Палестины, его географические знания не точны, ни иудеем, он мало интересовался текстами Ветхого Завета. О широкой образованности автора Евангелия свидетельствует язык и стиль книги, а также точное применение медицинских терминов при описании болезней. Евангелие от Луки связано с деяниями апостолов, особенно с первой их частью, автор или авторы обеих книг посвящают свои творения достопочтенному феофилу, о котором ничего не известно. Лука писал для язычников, обращенных в христианство, подчеркивал универсальный характер Евангелия. Например, возводил родословие Иисуса к Адаму, праотцу всего рода человеческого. Евангелие от Луки принято называть социальным, поскольку в нем сохранились отрицательные отношения к богатству, характерные для ранних христианских общин, милосердие к угнетенным и грешникам. Называют это благовествование и женским Евангелием, поскольку в нем чаще, чем в других, фигурируют женщины. Автор Евангелия от Луки старается связать историю жизни Иисуса с реальными событиями.